Глава 9. Крайности человеческой жестокостью. Возглавляемый огромными танковыми силами, русский прорыв в конце концов удался 2 апреля 1944 года. В результате даже 3-я горнострелковая дивизия пришлось незамедлительно спасаться из клещей советских войск. Эта операция была невероятно рискованной, поскольку части дивизии были оснащены только стрелковым оружием и ручными гранатами. Однако неожиданно начавшаяся непогода на этот раз выступила их долгожданным союзником. Вечером того же дня началась сильная метель. Предельная видимость сократилась менее чем до 50 м. Уцелевшие бойцы дивизии оставили свои позиции и зашагали прочь от них в длинных колоннах, растворявшихся в беспредельности валившихся с неба снежных хлопьев. Как всегда, во время подобных отступлений которые приносили только мучения, раненные страдали больше всех. Каждый из них, кто был более или менее способен идти, двигался вперёд, держась за товарищей. Страх оказаться в плену у русских заставлял их мобилизовывать последние резервы своих организмов. Тех же, кто был не способен передвигаться самостоятельно, пришлось оставить на позициях. Им оставалось только мечтать о скорой смерти. Многие просили, чтобы им дали оружие, Я не смогли покончить с собой. С нимой болью расставание, боевые товарищи в последний раз печально смотрели в глаза друг другу, обещая известить семьи или передать, когда они вернутся домой, дорогим для умиравших людям последние подарки от них. Разумеется, многие из фотокарточек, амулетов и других подобных безыскусных, но значимых для близких сувениров не достигли своих адресатов. оказавшись вскоре уничтоженными взрывами или затертыми до неузнаваемости от грязи и крови. Последнее рукопожатие, которым обменивались бойцы, было наполнено взаимным пониманием. Немецкие части продолжали отступление, через несколько шагов уже переставая видеть за метелью своих оставленных товарищей. Через несколько минут после того, как стрелки покинули свои позиции, Они услышали сквозь темноту раздавшиеся позади них глухие отголоски выстрелов. Так некоторые раненые избавили себя от мучений. Многие стрелки начинали путь с почти равнодушными милицами, но боль, похороненная глубоко внутри под толстой оболочкой внешнего безразличия, теперь напомнила им о себе. Моя снайперская винтовка, как обычно, была у меня за спиной. Обернутая в плащ палатку. На груди у меня висел готовый к бою пистолет-пулемет MP-40. Я вместе с несколькими товарищами охранял фланг своей маршированной группы. Мы двигались уже около часа, когда я услышал обрывки разговора и звук шагов марширующих бойцов. Я почувствовал облегчение. С моего фланга между мной и противником движется еще одна немецкая часть. Однако всего через несколько минут меня словно ударил электрическим током. Теперь были чётко слышны русские слова. И менее чем в 10 метрах от меня сквозь метель стали видны силуэты советских бойцов. Значит, мы маршировали параллельно с русским конвоем. Не теряй голову, сказал я себе, понимая, что если разгорится бой, то моим товарищам и мне самому придёт конец. Я стал хлопать по плечу своих товарищей и одними глазами показывал им, что произошло. Этого было достаточно. Безмолвное предостережение распространилось по немецкой колонне, и каждый сразу понял, в чем дело. Не произнося ни слова, мы стали медленно удаляться от русского отряда. В первые часы утра, когда еще было темно, мы вышли к удерживаемой русскими дороге, пересекавшей направление нашего марша, по которой тянулся бесконечный поток русских войск и машин с их обеспечением. После часа надрывающих нервы сомнений мы решились с боем пересечь дорогу. Дождавшись, когда напротив нас окажутся грузовики, перевозившие обеспечение русских войск, мы выпрыгнули из придорожных кустов. Завязался короткий, но жестокий бой. Я вместе с четырьмя товарищами пошёл в первой группе, прорывавшейся через дорогу. Воспользовавшись тем, что между двумя идущими друг за другом машинами оказалось расстояние около 40 м, Мы выпрогнали из кустарника, в нескольких метрах перед грузовиком. Пока трое стрелков опустошали магазин из своих пистолетов-пулемётов, стреляя по кабине водителя, я и ещё один мой товарищ бросили по ручной гранате в кузов машины. Передние колёса грузовика повернулись, одновременно раздался грохот от взрыва ручных гранат, и передняя часть машины въехала в придорожную канаву. Дверь кабины распахнулась, и в бледно-хот близках огня, охватывавшего грузовик, На секунду мелькнуло окровавленное и искажённое лицо водителя. Из его горла с хрипом вышел большой сгусток крови, и русский, подобно сваленному дереву, рухнул на покрытую снегом землю. Теперь, пока пятеро немецких стрелков вели огонь по другому грузовику, остатки полка спешно пересекали дорогу. Через несколько минут дело было сделано. И стрелки, словно привидения, растворились в темноте. Остатки дивизии сумели переформироваться, но тут выяснилось, что наше отступление слишком запоздало. Мы находились около города Бакалово в двадцати пяти километрах от устья реки Кучурган, которая являлась естественной преградой. Сноска. Река в Молдавии и Украине, впадающая в Кучурганский лиман. Русским танковым частям к этому моменту уже удалось, нанеся быстрый и смелый удар, взять город и Таким образом, окружить пять немецких дивизий, в том числе и третью горнострелковую дивизию. Сноска. Согласно данным советских исследователей, Бакалова было занято войсками Красной армии 4 апреля 1944 года. Более подробно об этом с точки зрения другой воевавшей стороны можно прочитать, в частности, в мемуарах начальника штаба 37-й советской армии Блажей А.К. В армейском штабе М военное издательство 1967. Все эти части были в плачевном состоянии. Наши батальоны сократились до половины своей боевой численности и обладали только лёгкими пехотными орудиями и ручными гранатами. Немецкие пехотинцы страдали от голода и находились на пределе своих физических сил. Однако страх оказаться в плену у русских не позволял нам даже помыслить о капитуляции. Командование частями оказавшимися в окружении, принял офицер высочайшего ранга, командир 3-й горнострелковой дивизии генерал Витман. Он принял решение прорваться через смертоносное окружение и попытаться соединиться с немецкими войсками, занимающими позиции на западном берегу Кучургана. Операцию по спасению из окружения следовало предпринимать энергично и незамедлительно. Однако в дополнение к крайне скудной материально-технической базе немецких войск Их радиосеть также была разрушена, а потому осуществление связи между частями оказалось возможным только через связных. Это привело к значительным потерям столь драгоценного в данной ситуации времени. Подготовка к прорыву была завершена только к вечеру 5 апреля. В 17:00 третья горнострелковая дивизия выстроилась в авангарде немецких войск. Русские были явно удивлены решительным напором обескровленных немецких частей и не оказали стойкого сопротивления. Благодаря этому к 21.00 Бакалово было взято. 144-й полк занял небольшую деревеньку в 2 км от города. В дополнение к пяти дивизиям под командованием генерала Витмана в окружении также оказался 24-й армейский корпус, занимавший соседнюю долину. Стремясь обрушить на русских удар максимальной возможной мощи, оба командира договорились начать прорыв одновременно. Но попытка согласовать атаки провалилась из-за трудностей связи между ними. В конце концов, силы Витмана и 24-й корпус совершенно потеряли связь друг с другом. Генерал Витман справедливо опасался, что корпус будет слишком медленно продвигаться, вырываясь из окружения. Через некоторое время он, казалось, Вообще застрял на месте. Восстановление связи между дивизиями Витмана и армейским корпусом было жизненно важно для их общего спасения. Поэтому Витман прервал боевые операции собственных войск и приказал своим частям ждать в районе Бакалова. Стремясь снизить давление врага на соседнюю долину, он подставил собственные войска под нарастающие и всё более согласованные атаки русских. На 144-й полк обрушивались особенно сильные удары. Удерживая позиции среди горящих домов, занятых ими деревня, его бойцы всю ночь отбивали атаки казачьих кавалерийских частей. Я и 10 моих товарищей размещались на руинах фермы. Я, к этому времени обладавший уже немалым практическим опытом в своём деле, подготовил себе четыре позиции с хорошим прикрытием и широкой зоной ведения огня, уделив особое внимание обеспечению возможности быстро и незаметно сменить позицию. Появление первой роты казаков в 21:30 производило демоническое впечатление. Её бойцы галопом мчались на лошадях в направлении немецких позиций, озарённые красными отблесками пожара. Седаки искусно управляли своими лошадьми и всего через несколько мгновений ворвались на немецкие позиции. В мерцающем свете было практически невозможно попасть в наездников, и нам пришлось вместо этого стрелять в их лошадей. Благодаря тому, что прежде мне иногда приходилось стрелять по транспортным лошадям русских, я знал, в какой части тела животного следует целиться. Если пуля попадала в грудину, лошадь тут же валилась с ног, переворачиваясь и зачастую придавливая седака. Если пуля входила в кишечник в районе почек, животное начинало вставать на дыбы, становилось неконтролируемым и в конце концов валилось на землю и медленно умирало, ожесточённо дёргая ногами в конвульсиях. Учитывая расстояние между казаками и нашими позициями, я стрелял в большинство лошадей в грудину, а также в мягкие части тех животных, которые находились на большем удалении от меня. Мои товарищи открывали огонь по свалившимся на землю наездникам. Таким образом мы сумели отразить несколько атак. Через час подступы к немецким позициям были усеяны телами умирающих лошадей, невинных жертв крайностей человеческой жестокости. Внутри меня нарастало отвращение к тому, что я был вынужден стрелять в этих несчастных животных. Бой становился всё ожесточённей. Казаки неожиданно возникли в 50 м перед моей позицией. Я развернул свою винтовку и выстрелил в грудь лошади, но в тот миг, когда я нажал на спусковой крючок, лошадь прыгнула через труп, и пуля угодила ей в брюшную стенку и разорвала ей половину живота. Внутренности животного вывалились наружу. Лошадь наступила на них. И они ещё сильнее вывалились из неё. В широко открытых дрожащих глазах животного, которые были размером с куриное яйцо, застыл не мой страх смерти. Наездник на спине лошади превратился в камень. Мне казалось, что животное долгие минуты пристально смотрело на меня, пока не отвернуло взгляд, наполнившийся невыразимой глубиною и тоской, от чего ещё сильнее чувствовалась абсурдность гибели лошади. В действительности все это длилось всего несколько секунд, пока я не очнулся из оцепенения и не положил конец ее страданиям точным выстрелом в голову. Очередь выпущенная из пистолета пулемета кем-то из моих товарищей изрешетила грудь казака, который еще не успел слезть с седла умирающей лошади. Следующей волной атакующих всадников удалось ворваться в деревню и завязался ожесточенный ближний бой. Я снова спрятал свою снайперскую винтовку и вооружившись своим МП-40. Сражался бок о бок вместе с ещё семью бойцами, укрывавшимися на руинах фермы. Наше положение с каждой минутой казалось всё более безнадёжным. Неожиданно раздался рёв многозарядных пусковых установок, и у немецких пехотинцев осталось лишь несколько секунд на то, чтобы рухнуть на землю и укрыться от их огня в относительной безопасности руин. Огонь русских пусковых установок обрушился точно между казаками и стрелками, но по иронии судьбы Именно казаки сильнее пострадали от него. Куски тел лошадей и наездников перемешивались с комьями земли и градом падающих осколков. Взрывы и стоны умирающих раздавались везде вокруг. К этому грому апокалипсиса вскоре присоединились залпы немецкой артиллерии. Обе страны пытались поддержать своих бойцов, не располагая точными сведениями о боевой ситуации и позициях своих солдат. Огонь пусковых установок и артиллерии продолжался всего несколько минут, но он уничтожил целый казачий батальон и несколько стрелков. После этого бой вдруг затих, и наступила сверхъестественная мрачная тишина. Но за ней стремительно последовала новая волна русской атаки. Временный характер позиции полка и недостаток вооружения и боеприпасов привели к большим потерям. За несколько часов этого оборонительного боя только один 144-й горнострелковый полк лишился почти 300 бойцов, 168 из которых были ранены, остальные убиты. Какая-либо связь с дивизией была потеряна. Патрули полка не смогли прорваться к ней, поскольку линии русских позиций уже твердо установились к этому моменту. Теперь само существование 144-го полка оказалось под вопросом. В этой невероятно сложной ситуации командир полка полковник Лорх принял единственное решение, которое давало нам шансы на спасение. Только немедленный прорыв мог позволить полку соединиться с дивизией. То, что описывается как незначительные локальные боевые действия в армейских сводках и дивизионной истории, не приложно означает огромные страдания для раненых, которые приходится оставлять позади. Транспортные возможности медицинской службы всегда оказываются скованными при подобных обстоятельствах. Сообщение между передовой и главным пунктом медицинской помощи нарушается из-за потерь в боях медицинских машин, нехватки бензина и медперсонала гораздо чаще, чем оказывается перекрыта дорога из глубокого тыла к фронту. Особенно в тех случаях, когда боевая ситуация настолько неопределённа, как во время отступления План полковника Лорха был доведён до командиров рот через связных. Раненые были отсортированы несколькими оставшимися в полку докторами и санитарами. Те из раненых, которых приходилось оставлять на позициях, просили, чтобы им дали оружие. Все приготовления производились стремительно и не оставляли места сентиментальности. Неумолимый характер войны заставлял каждого следовать её безжалостным законам, в которых было абсолютно естественным внести смерть другим и самому. встречать её. Решающую атаку немцы начали на рассвете. Осознав серьёзность ситуации, стрелки мобилизовали последние резервы своих сил и ринулись в бой, стараясь вырваться из смертельного окружения. В последующих официальных сводках говорилось о героической, тщательно спланированной операции. Но в реальности это была беспорядочная попытка прорыва, которая удалась только благодаря благосклонности удачи. Многие немецкие солдаты потеряли самообладание. Бой для них превратился в бегство из окружения, что потом переросло в панику. Перед самым началом этой решающей атаки я вместе с несколькими товарищами стоял возле одной из последних оставшихся у нас полевых кухонь. Я наполнял свою флягу горячим чаем, когда сквозь утренний туман до нас донеслись отдалённый рёв моторов и грохот гусеничных траков. Это словно пришпорило бойцов. Наши чувства напряглись, и мы начали всматриваться туда, откуда нарастал шум. Ничего не было видно, но неожиданно раздался крик: "Иваны прорываются, танки!" Мы побежали. Повар запрыгнул на свой повозку палевой кухни и безжалостно подстегивал лошадей, начал удаляться. При этом чай выплескивался из оставшихся открытыми баков на его повозке. Более опытные стрелки попытались предотвратить бегство. Приведя в чувство нескольких пехотинцев ударами и пощёчинами, но почти половина из них исчезла в том же направлении, что и полевая кухня. Оставшиеся дрожа ожидали русских танков. Через несколько минут из тумана показались контуры боевой техники. И тут оказалось, что это вовсе не танки противника, а немецкие самоходные штурмовые орудия, присланные, чтобы поддержать нас. Потребовалось полчаса, чтобы снова собрать вместе запаниковавших солдат. Удары кулаком в ухо и ногой под задницу здесь оказались гораздо более эффективными, чем какие-либо дисциплинарные меры. При этом было место и циничному юмору. Среди решительных бойцов, оставшихся на своих позициях, я узнал старшего сержанта в униформе со множеством наград. Это был тот самый викинг с густыми рыжими усами, который ободрил меня после первого снайперского выстрела и предложил мне флягу со спиртным. Викинг прошёл через всю операцию с стоическим спокойствием и неуклонно удерживал в том же состоянии своих бойцов. Пока остальные снова собирались на позициях, он со своим особым акцентом заметил, покашливая: "Пцаны, а вы знаете, что вам больше не будут давать удовольствия". Вокруг викинга все замолкли и непонимающе уставились на него. Он пояснил: а "В будущем вам будут давать только под хвост". и разразился смехом. Викинг был тем парнем, о котором я потом вспоминал снова и снова. Около полудня полевой запасной батальон полка столкнулся на северо-западе Бакалова с противодействием особого рода. Из леса кто-то открыл по нам невероятно точный винтовочный огонь. За несколько минут 11 пехотинцев из главной роты оказались поражены пулями в голову или в грудь. Раздался крик: "Снайперы!" И каждый из уцелевших немецких бойцов, как только мог, вжался в своё укрытие. Двое командиров рот, высунувшие свои головы из укрытий, чтобы рассмотреть в бинокли окружающую местность, заплатили за это своими жизнями. Русские разровные пули разворотили их черепа. Судя по огромному количеству точных выстрелов русских, можно было сделать практически однозначный вывод: батальон, по всей вероятности, столкнулся с целой ротой снайперов. Немецкие стрелки только слышали о подобных вещах. Им до этих пор приходилось сталкиваться лишь со снайперами-одиночками. Без артиллерии и тяжёлых миномётов мы оказались беспомощными. Огонь врага обрушивался на нас из непроглядной зелени хвойных деревьев. Пулемётные очереди в направлении предполагаемых позиций врага не произвели видимого эффекта, но в ответ на них последовали точные выстрелы, ставшие роковыми для тех пулемётчиков, которые позволили себе хоть немного высунуться из укрытия. Осторожно, насколько это было возможным, стрелки отступили на защищенные позиции в разрушенных зданиях колхоза, стены которых служили надежным укрытием. Сразу после этого в штаб полка был отправлен связной. Батальон надеялся, что тяжелые орудия смогут обстрелять лес, но боевая ситуация и недостаток артиллерии сделали это стандартное разрешение ситуации невозможным. Я к тому времени был известен в полку как умный и успешный снайпер. Обо мне знал и командир полка. Соответственно, полковник Лорх, несмотря на то, что он, казалось, оценил такое противодействие русских как чисто символическое, отдал связному письменный приказ, который тот должен был доставить в командирский блиндаж второго батальона. Приказ предписывал снайперу Оллербергу бороться с целой ротой русских снайперов. 3 часа спустя я уже оценивал ситуацию, находясь внутри разрушенных колхозных зданий. Лес находился в 300 м от нас. Чтобы выследить хоть кого-то из русских в густом ельнике, я должен был подобраться ближе и спровоцировать снайпера врага произвести выстрел. Для этого я должен был дать им ложную цель. Соответственно, я набил травой 5 гранатных сумок, установил на них шлемы и обоглевшейся деревяшкой нарисовал глаза, носы и рты. Кроме того, в последнее время я всегда носил с собой каркас зонта. с которого была снята защищавшая от дождя ткань. Теперь к этому каркасу были прикреплены ветки и пучки травы, так что между ними оставалась всего одна небольшая щель для наблюдения. В 100 метрах от колхозных зданий была небольшая лощина, по краям которой росли кустарники. Это была идеальная позиция для наблюдения, до которой можно было добраться ползком, оставаясь незамеченным противником. Я заранее условился о сигнале, по которому Остальные стрелки поймут, когда им нужно будет осторожно высунуть голову чучел на различных участках занимаемых ими руин. Через 20 минут я уже был в лагере и с осторожностью установил свой маскировочный зонт в подходящем месте. Благодаря этому я мог рассчитывать, что мои движения не привлекут внимание врага. Затем я начал внимательно просматривать русские позиции, чтобы определить возможные места нахождения снайперов. Анализируя их предыдущие выстрелы, я пришёл к выводу, что русские обладали хорошим обзором немецких войск. Следовательно, их позиции должны были находиться на возвышении. Логика подсказывала, что такое возвышение им могло обеспечить только расположение среди верхушек деревьев. Но я с трудом мог представить себе, чтобы опытные снайперы допустили такую кардинальную ошибку, стреляя с вершины дерева без единой возможности незаметно отступить или укрыться от огня противника. Я подал условленный сигнал, и мои товарищи высунули из укрытий головы чучел. Неожиданно с русской стороны раздалось несколько выстрелов. Я увидел, как ветви на вершинах деревьев закачались от пороховых газов, вырвавшихся из винтовочных стволов. Я незамедлительно отполз к колхозным зданиям. Там я обсудил свой план с сержантом, принявшим на себя командование ротой после гибели двух бывших в ней офицеров. Я установил 5 пулемётов на хорошо скрытых позициях с широкой зоной огня в направлении леса и поменял местоположение солдат, отвечавших за чучело. Немного в стороне от них я выбрал хорошо замаскированную позицию для себя. Затем подал знак стрелкам, чтобы они высунули из укрытия головы чучел, а сам в это время тщательно просматривал русские позиции. Когда одна из набитых травой голов была прострелена, я смог засечь местоположение нескольких снайперов. Затем Пока пулемёты вели огонь по вершинам деревьев, я делал прицельные выстрелы в вычисленных мною противников. Пулемётной очередью прекрасно маскировали мой огонь. Действуя подобным образом, можно было сколько угодно долго скрывать от русских присутствие немецкого снайпера. Тот факт, что советские снайперы 5 раз попадали точно в головы противника, но сидели на деревьях, однозначно говорил о том, что они были хорошими стрелками, но не обладали тактическим опытом. Это ослабило мой страх Перед предстоящей дуэлью с численно превосходящим противником мой план работал с почти пугающей эффективностью. Стоило только появиться набитой травой в голове, тут же раздавались один или два, а иногда и три одновременных выстрела. Я определял место, где качались ветви деревьев, прицеливался и ждал пулемётной очереди, после чего стрелял и поражал одну цель за другой. Сражённые моими пулями русские падали с деревьев словно мешки. Происходила быстрая смена позиций, и игра начиналась снова. Всего за час я застрелил подобным образом 18 вражеских снайперов. После этого огонь почутил, а мне ожиданно прекратился. Было около пяти вечера. Мы выжидали еще час, но со стороны леса новых выстрелов больше не последовало. Тогда сержант решил продвигаться к деревьям. Я и пулеметчики обеспечивали прикрытие. Рота достигла леса, не попав под огонь. И стало очевидно, что враг отступил. Сержант махнул рукой мне и остальным: "Осторожно, не доверяй обманчивой тишине". Я вошёл в лес и увидел молодых женщин, лежавших мёртвыми на траве передо мной. Этот массовый набор снайперов был особой русской тактикой, которая, как ни удивительно, имела свои истоки в немецком влиянии. В 1920-х годах два прежних врага стали союзниками. Это был своего рода брак по расчёту. После хаоса революции Россия оказалась на коленях в технологическом и экономическом смысле, в то время как Германии развивать военную технику не позволяли условия Версальского договора. И хотя страны были политическими оппонентами, их правительства уступили силе необходимости. Немцы передали России свои технологии производства и промышленное оборудование. получив взамен возможность развивать и тестировать свою новую военную технику в России. В частности, тесное кооперация наблюдалась в развитии боевых машин и авиации. Незначительной, как казалось на тот момент, частью сделки было то, что Германия также предоставляла русским технологические и тактические сведения для создания эффективного оптического прицела и совершенствования русского искусства меткой стрельбы. До этих пор русские не использовали оптических прицелов. Впоследствии Вермахт сделал ставку на высокомобильную армию и пренебрег должным развитием пехотного вооружения и тактики, в то время как молодая советская армия из-за своих ограниченных средств сосредоточилась на последнем. В качестве примеров ее прогрессивных достижений можно назвать самозарядное оружие, противотанковые ружья и многоствольные минометы. И пока немецкая армия до 1940 года продолжала использовать старые до военные оптические прицелы Красная армия развивала современное снайперское оружие и готовила огромное количество снайперов. Русские снайперы действовали в одиночку, командами из снайпера и наблюдателя, снайперскими парами или даже целыми отрядами, в которых было до 60 снайперов. С самого начала русской кампании советские войска несли значительные потери от наступающих войск вермахта, особенно среди офицеров и руководства. Но им много раз удавалось задержать немецкое продвижение на несколько дней, несмотря на отсутствие тяжёлых орудий. Однако немцы в эйфории от побед первых месяцев кампании избрасывали со счетов русских снайперов и игнорировали скрытую угрозу, которую они представляют. Но в 1942 году, когда война приобрела более статичный характер, и немцам всё чаще приходилось переходить к оборонительным действиям, проблема стала более явной и потребовала неотложного решения. Нехватка оптических прицелов в немецкой армии была к тому времени критической. Введение оптических прицелов с полуторакратным увеличением было явно недостаточной мерой, поскольку они мало подходили для точной стрельбы с удалённых расстояний. До того, как Германия смогла начать производство более мощных оптических прицелов, армии приходилось искать другие выходы из сложившегося положения. Немецкие бойцы, как и я, пользовались захваченными у русских снайперскими винтовками. Также в Германии шёл сбор охотничьего оружия с оптическими прицелами, и оно посылалось на фронт. Не многие снайперские винтовки, имевшиеся в казармах и у полиции, также были собраны и стали первым оружием снайперов Вермахта. Руководящие указания насчёт оружия с оптическим прицелом и применения снайперов начали появляться в конце 1942 года. Но Первых официальных инструкций не было издано до мая 1943 года. Но вернемся ко мне. Мои товарищи собирали оружие и боеприпасы женщин, застреленных на вершинах деревьев. И вдруг раздались выстрелы. Одна из молодых женщин, которой на вид еще не было двадцати, лежала лицом вниз на своей винтовке. Один из стрелков склонился над ней и перевернул оказавшееся безжизненным тело, чтобы взять оружие. Правая рука девушки лежала внутри её залитой кровью форменной куртки, в которой была видна дыра от пули, вошедшей ей прямо между грудей. На губах русской была кровавая пена. Но когда немец отвернулся от неё, чтобы поднять винтовку, девушка неожиданно выхватила из-под куртки пистолет ТТ и, захрипев, изменд фашистам, нажал на спусковой крючок. Вовремя заметив её движение, стрелок прыгнул в сторону Так, что пуля только отцарапала его сзади, оставив кровавый полосу на его штанах. Развернувшись, пехотинец выхватил свой МП-40 и надавил на спусковой крючок. С глухими шлепками пуля вошли прямо в грудь умирающей русской снайперши. Словно наэлектризованная, она начала корчиться, но через несколько мгновений ее черты сковала смерть. Для моих товарищей этот случай был первым, когда им пришлось сражаться с женщинами. Стоя над безжизненными телами и глядя на разбитые молодые лица, все они переживали странное чувство. Стрелки больше не испытывали ненависти к русским снайперам. Их охватывал стыд. Но даже если бы они знали обо всём заранее, у них не было пути обойти закон войны: убить или быть убитым. Возможно, зная они, что воюют с девушками, немецкие пехотинцы сражались бы с меньшим ницительством. И в итоге стали бы жертвами своих собственных нравственных норм. На рассвете следующего дня линии обороны русских были прорваны, и дивизия прошла через них. Однако отдельным частям и разбросанным группам потребовались часы, чтобы соединиться с основными её силами. Наш батальон, численность которого сократилась к этому моменту до 60 бойцов, был одной из таких частей. Даже во время отступления мы старались не оставлять врагу ничего. Кроме выжженной земли и разрушенной инфраструктуры, поэтому немецкие полевые инженеры подготовили взрыв железнодорожного тоннеля, по которому пролегал важный маршрут отступления немецких солдат с передовой. Когда второй батальон преодолел тоннель, капитан Клосс сказал командиру инженеров, что за ними в качестве арьегарда движется другой инженерный отряд, а потому уничтожение тоннеля следует отложить до того, как они пройдут через тоннель. Но у офицера инженерных войск разошлись нервы. И он детонировал заряда менее чем 10 минут спустя. Ещё через 10 минут из тоннеля показались лишь двое грязных и разочарованных инженеров из Ариегарда, угодивших в устроенную их же товарищами ловушку вместе с остатками батальона. Они доложили, что тоннель был вззорван в тот самый момент, когда они проходили по нему. Эти двое бойцов выжили только потому, что были в авангарде отряда. Ярость распространялась среди бойцов. Многие думали о бесполезности и нарастающем безумии этой войны. Но что мог здесь поделать простой солдат? Ему оставалось заботиться только о собственном выживании. Мы продолжили движение и через час достигли заранее условленного места сбора войск. Караульный неожиданно окликнул нас: "Стой! Назвать пароль!" "Что за пароль, сукин сын?" отозвался стрелок, шедший в авангарде. Где мы могли его взять? Засунь свой пароль себе в задницу. С этими словами он продолжил шагать вперёд. Пехотинцы позади него застыли, не веря своим глазам, когда град пулемётного огня вдруг разорвал грудную клетку пехотинца, забрызгав кровью всё вокруг. За несколько секунд они все попрятались за укрытиями. Капитан Клос пополз вперёд и заорал: Прекратить огонь, не доносок. Это второй батальон, завис своего командира. Через несколько минут появился лейтенант и стал задавать вопросы, на которые Клосс отвечал раздражительно. В конце концов ему сказали идти вперёд одному. Он осторожно встал и пошёл к караульному посту, держа на вытянутых руках своё оружие. Клосс был полон ярости из-за смерти солдата и гибели инженеров. Лейтенант приподнялся У его ног за пулеметом лежал караульный и пристально следил за обстановкой. Это был парень, дрожавший от страха, задыхаясь от ярости, Клос заорал на него: "Трахну ты, идиот, ты застрелил товарища! Я прикончу тебя, свинья! Я всажу пулю тебе в голову!" Клос распалял себя все больше и больше, и под конец потерял над собой контроль. С долгим криком он неожиданно разрядил весь магазин своего пистолета в беззащитного солдата, уставившегося снизу вверх на него широко открытыми глазами. Тут несколько пехотинцев бросились на своего командира и повалили его на землю, хлеща его по лицу, чтобы он успокоился. За исключением собственных бойцов Клосса и лейтенанта, вражавшего понимания к нервному срыву капитана, свидетелей инцидента больше не было. Поэтому всё прошло без последствий. предвещая в дальнейшем нарастание отклонений в военной дисциплине. И стандартное сообщение «погиб за великую Германию», которое должно было быть отправлено семьям двоих убитых солдат, приобретало более чем двойственный смысл. Полк, наконец, обрел радиосвязь с остатками боевой группы Витмана. Появление радиосвязи позволяло координировать атаку пяти дивизий в следующей фазе прорыва. С началом нового дня мы сумели прорваться через последнее кольцо смертоносного русского окружения. Однако к этому моменту состояние всего немецкого фронта вызывало тревогу. Войска под командованием Виттмана оказались отрезанными от остальной армии. Патрули, посылаемые по всем направлениям, натыкались только на вражеские части. При этом снайперы из своих разведывательных вылазок всегда приносили значимую информацию. Снайперы находились в прямом подчинении своих командиров рот и были освобождены от обычных обязанностей. От командиров они получали приказы сражаться или отправляться в разведку. Поскольку их выживание находилось в прямой зависимости от умения оставаться незамеченным врагом, опытные снайперы развили в себе способность передвигаться предельно осмотрительно. Экзотический камуфляж такого рода, как тот, что отстаивался в руководствах по подготовке и показывался в пропагандистских фильмах и на фотографиях, Едва ли играл какую-то роль. Полная маскировка требовала очень много времени и делала бойца неподвижным. К тому же, при постоянно меняющейся и неустойчивой ситуации на Восточном фронте для применения такой маскировки практически не было возможности. Каждый снайпер, сумевший остаться живым за свои первые несколько недель в этом качестве, создавал свои собственные импровизированные средства камуфляжа. которые могли быть быстро задействованы, были легки в транспортировке и сковывали его подвижность столь мало, насколько это было возможно. Поэтому, как уже упоминалось, я держал при себе старый зонт, который укоротил и снял с него защищавшую от дождя ткань. Благодаря чему я мог прикреплять к его проволочному каркасу ветки и пучки травы. Когда я не нуждался в нём, мой маленький маскировочный зонт легко складывался. И я мог без труда переносить его среди своего остального боевого снаряжения. Вечером 6 апреля 1944 года радиосвязь с соседними частями боевой группы Витмана была окончательно восстановлена. Полученные известия рисовали мрачную картину разобщённости немецких частей. Каждая из них была вовлечена в отдельные бои. Отступление и реконсолидация линии фронта были предельно жизненно важны. нацистская пропагандистская машина замечательно называла это гибким ведением войны. Около двадцати двух ноль ноль командный пункт генерала Витмана начал получать повторяющиеся сообщения девяносто седьмой егерской дивизии. Все ее части в данном районе запрашивали разрешение на отступление к новой линии фронта за Кучурганом. Девяносто седьмая дивизия уже подготовила переправы и должна была сохранять их невредимыми при поддержке. 257-й пехотной дивизии. Для отступления было самое время, поскольку русские энергично преследовали немецкие части и обрушивали на их головы всё больше и больше снарядов. Тем не менее, боевой группе удалось сосредоточить свои последние тяжёлые орудия и встретить заградительным огнём советские войска, пытавшиеся перекрыть ей путь к отступлению. Пока русские приходили в себя от неожиданного заградительного огня противника, Немецким пехотным частям удалось сняться с позиций. Однако русские быстро отреагировали на это, перебросив части, мевшихся у них в распоряжении войск, в сектор прорыва и обрушив на немецких пехотинцев уничтожающий огонь. Тем не менее, опытные солдаты и сержанты подстегнули горных стрелков к яростной контратаке. Немецкие бойцы бросились в битву как тигры, смело переползая от позиции к позиции, стреляя с бедра при штурме вражеских позиций. Снайперы держались немного позади и стреляли, находясь среди своих товарищей, сосредотачивая свой огонь на позициях русских пулемётчиков, именно мётчиков. Бой свирепствовал в течение часа, пока русским не изменила их отвага. Тогда боевая группа Витмана так быстро, как только могла, устремилась на прорыв через образовавшуюся брешь в позициях врага. Беззлонная ночь помогла немцам и избавила их от дальнейших крупных атак советских бойцов. А перестрелки с вражескими патрулями были для отступающих войск вполне посильным бременем. 7 апреля в 9:00 группа достигла Кучеругана и незамедлительно приступила к переправе через него. Пять дивизий группы к этому моменту состояли из около четырех с половиной тысяч солдат. Третья горнострелковая дивизия была столь обескровлена, что в ней оставалось менее тысячи бойцов. Без остановки немецкие части двинулись к Днестру. которые пересекли тремя днями позже. Эта переправа была судьбоносной. Бойцы Вермахта покидали русскую территорию и входили в область Бессарабии, принадлежавшую Румынии. После 3 лет врепер боёв и поражающих потерь русская кампания окончательно провалилась. Стрелкам было ясно, что теперь война приближается к их родине. Речь больше не шла о завоевании новых земель, Теперь над Германией нависла безжалостная месть врага, и перед стрелками маячил лишь призрак надежды. Отвратите её.